Соответствующие приказы вы получите в установленном порядке и в должное время. А сейчас я хотел бы, чтобы вы все уяснили нашу основную стратегическую концепцию. Немцы во все времена очень точно и детально разрабатывали свои планы и диспозиции. Значит, наша задача с первого дня сломать все их расчеты. Они привыкли и умеют вести войну регулярную. Они доказали это. Еще докажут нам не раз. Что можем предложить им мы? В существующих условиях. Армию, готовую умереть за СССР? Мало. Ленин писал, что в современной войне побеждает тот, кто имеет высочайшую организацию и лучшие машины. Как у вас насчет лучших машин, товарищ генерал? Обратился Берестин генерал-майору с танковыми эмблемами. «Командир 11-го мехкорпуса, генерал Гоцеридзе», — представился тот. «В составе корпуса 910 танков всех типов. Из них Т-34 — 66 штук, КВ-1 — 50, КВ-2 — 21. Остальные — Т-35, Т-28, ВТ-5, БТ-7 и Т-26». Нуждаются в среднем ремонте 255 танков, в капитальном — 197. Хорошо, товарищ Гацеридзе. В том смысле хорошо, что владеете обстановкой. А так, конечно, хреново. Значит, я буду рассчитывать на корпус. И задачи ставить соответственные. А у вас едва дивизия. Павлову до сегодня дня рапортовали, что у вас корпус, так? «Не совсем, товарищ командующий!» «Значит, вы молодец и докладывали правду. А Павлов врал выше уже самостоятельно. Для фронта в целом и для вас лично ничего не меняется. Садитесь. У остальных, как я понимаю, не намного лучше. А война, как я вам говорил, может начаться в любой следующий день». Когда она начнется, мы можем оказаться без планов развертывания и взаимодействия. Без связи, без информации об общей обстановке. И в таком случае каждый из вас должен усвоить, как раньше отче наш, а теперь краткий курс, единственное, чем вы сможете принести пользу. Потеряв связь со мной и соседями, это искать и находить способы нанести немцам максимальный ущерб. только. Если не получите больше никаких приказов, действуйте, как Денис Давыдов. Наплевать вам на линию фронта, на количество врагов. Бейте, где найдете и сможете, причем так, чтобы ваши потери были меньше вражеских. Если позволит обстановка, с боями прорывайтесь к старой границе. Сумеете, занимайте выгодные для обороны рубежи, Населенные пункты, укрепрайоны и держитесь до тех пор, пока в состоянии наносить врагу ущерб больший, чем ваши потери. Завтра же начните подробную рекогносцировку, спланируйте все мыслимые варианты действий, пути подвоза и эвакуации, маневры вдоль фронта и в глубину. Возьмите на учет весь гражданский транспорт. И продумайте способ его мгновенной мобилизации в нужный момент. Раздайте в войсках двух-трехнедельный запас боеприпасов, горючего и продовольствия. Остальное оттяните на тыловые рубежи. Туда же заблаговременно эвакуируйте неисправную и ненадежную технику, особенно танки. Из мех корпуса необходимо выделить действующие отряды. «Укомплектовать их наиболее боеспособными машинами, пусть это будут полки или бригады, но полного штата и готовые выполнить любую задачу».